Интерлюдия, 17 -е. Кабинет социального контролера, директора регионального филиала социального комитета в городе Такамия, Суговара Коуджи. Когда дверь за последним из клана Амакава закрылась, Суговара еще секунд 20 по инерции держал лицо, устремив взгляд в никуда. Потом резко выдохнул и откинулся на спинку кресла. Вытащил из ящика стола салфетку, протер лицо, помотал головой в попытке собрать мысли вместе. Опять вздохнул. Ну и разговор. Проклятие. И ведь он сам вытащил этого чертова Амакава на собеседование. Но чего ему стоило удовлетвориться зрелищем, как Канаме по указке жены строит отдел соцконтроля? Познакомиться ему захотелось познакомился. Сугавара с самого детства был неплохим магом и стал впоследствии хорошим экзорцистом. Резерв в нижней половине нормы для боевого крыла Джингуджи и изначально хорошая реакция стали для него пропуском для ответственной уличной работы. И после десятка лет службы, сначала в составе боевых групп, а потом и младшим командиром, его с повышением перевели во внешний отдел боевого крыла клана. Интересы Джингуджи простирались по всему миру: от застроенной еще плотнее Японии и Европы до колоссальных просторов Техаса, от льдов земли Мэри Блейд до Чукотских чумов на побережье Берингового пролива. И везде Сугавара уничтожал демонов разумных и неразумных, слабых и средних, пару раз пришлось столкнуться с поистине сильными экземплярами, и один раз даже довелось поучаствовать в бою. Он не хватал с неба звезд, не было головокружительных подвигов, но он и его подчиненные выдавали стабильно высокий результат калашников, броник, укрепленный магией и прямой метровый клинок. С ними он не расставался годами. Не следует забывать и о том, что частный магический спецназ Джингуджи не гнушались использовать не только против аякаси. Людям тоже порой требовалось прописать десяток металлических пилюль, а кое-кому и огненный шар. В некоторые места гранатомет или термобарический капсульный огнемет не протащить. Была у Сугавары только одна проблема. Он был магом только во втором поколении, и происхождение имел, ну, самое что ни на есть низкое. Отец у него был японским корейцем. Не сказать, чтобы звания и премии обходили его стороной. Конечно, не сравнить с носителями фамилии Джингуджи из младшей семьи. Но к 2002 году он занимал место, которое в армии занимают полковники. Все, потолок. Дальше начинались места для носителей полумесяца. Слишком стратегическими становились задачи. Не без основания, рассчитывая на руку дочери младшей семьи, он спокойно проработал в течение трех лет И тут на пост главы клана пришла Мирухи Джингуджи. Смерть ее деда и перестановки внутри клана происходили на редкость четко. И Сугу предложили выйти в отставку. Да-да, вот так резко. Мол, работа у тебя вредная была, Коуджи-сан. Вот и настало время отдохнуть и остепениться, партию себе подобрать. Грубо говоря, шансы войти в младшую семью обнуляются. И совокупность заслуг никого не волновала. Нестарый еще 37-летний полковник обратился через голову своего руководителя прямо в администрацию старшей семьи с вопросом, может ли он с уговара получить место, соответствующее его текущей должности, с расчетом просидеть полгода-год, пока страсти не улягутся, и можно будет мягко напомнить администрации главы клана об обещании. Что ж, назначение свое он получил и заработал очередного врага. Нельзя работать в большой корпорации и не наживать врагов. Система сдержек и противовесов подразумевает, что за каждое теплое местечко будет вестись немалая грызня, и что от сдержек принято избавляться. Нет, сначала все было замечательно, перетащив многих из своего штаба, людей в которые он зачастую тоже набирал из вылетевших с должностей у конкурентов. Это гарантировало малый процент стукачей и подстрекателей. Он начал вникать в свою новую работу. И вник. Два. Два региональных офиса за два года. Они, конечно, были меньше его офиса в городе Миллионнике, но их личный состав по большей части составляли слабаки и проштрафившиеся маги. Самое смешное, что гражданский персонал был набран в опустевшие конторы комитета буквально за пару дней, что наводило на мысли «не самые приятные». Нет, он не боялся, в том числе и испачкаться в крови своих же подчиненных. В конце концов, их никто не заставлял лезть именно в комитет. Причем ситуация не требовала немедленных действий, поскольку все начнется только после отъезда боевых групп полиции. Суть Чемикада, их оперативники глядели на таких, как он, презрительно, о да. Они имели на это основание, такой колоссальный объем силы, причем у каждого, и это налагалось на четко отточенные рефлексы бойца и боевую слаженность. Ясно, что после ухода этих фонариков в образовавшуюся тьму хлынутая касси, и слабое свечение магов Джингуджи будет для них как реклама ресторана. Собственно, путей решения проблемы было несколько. Можно было просто сбежать, написать на увольнение и, бывай, как знали. Чай Токио защищать не перестанут, и Киото тоже. Но ради чего, спрашивается, он горбатился тогда все эти годы? Очень плохой вариант. Можно устроить глухую оборону. В конце концов, особо крупная рыба может и не приплыть. А арсенал частной охраны Джингуджи все-таки был. Не выходить по одному и не снимать брони, пока не окажешься в укрепленном лагере. Таким образом, не давать возможности напасть поодиночке и выбить бойцов. И хрен кто им чего сделает но управлять офисом он явно не сможет, даже физически. Так и так придется переместиться в более удобное для обороны место. Это плохой вариант. С должности его, несомненно, попросят. Можно заблокировать ауру наглухо, получив печать по обращению в центральный офис. Но при том, что с должности его не попросят, маг, отказавшийся от использования дара в угоду безопасности, это далеко не лучшая страница портфолио, и сидеть ему в контролерах до конца дней, который опять же может наступить раньше срока. В конце концов, с заблокированной аурой он лишится половины своих способностей. А вот возможности попасть, например, на дуэль или получить внезапный билет к месту боестолкновения, где его тут же грохнута и окаси, как два пальца, плохой вариант. Можно просто оборонять неплохо укрепленное здание. Оно, правда, скорее укреплено и подготовлено для обнаружения, Но ну и это немало. Будут потери, в отличие от удобной базы. Самое хреновое, что будут потери среди гражданского персонала. Плевать хотел центральный офис на гражданских, пока потери удастся маскировать для города и восполнять. Но эта игра будет не в пользу сотрудников магов. Пока вариант оставался пусть и плохим, но не сулящим лично суговоре непереносимых проблем, только очень неприятных. Не могла ситуация без защиты длиться более года, иначе официальному Токио грозило остаться без большей части региональных офисов. Но тут как на грех попался ребенок Амакава. Наверное, не стоит удивляться, что в среде экзорцистов фамилии семьи основателей на слуху. Поэтому, услышав, как операционистки переговариваются, что начальник отдела из-за этой страшной потаскухи Канаме приказал вычеркнуть из списков Амакава, Он, естественно, сделал стойку. Охотничьи чутье не подвело. Это был тот самый Амакава, мальчик-наследник по имени Юто. Подняв через терминал документы о пареньке, а инспекция так и так должна была им заниматься, он обнаружил действующие распоряжения, отданные в том числе Мирухой Джингуджи. ЦРМ-система это круто, но когда о минимализации контактов приходит приказ от такой шишки, «Заставляет задуматься, так?» Выяснить через имеющиеся в Токио связи подробности оказалось не так трудно. И первоначальное желание просто посмотреть на наследника старого клана, а также проверить работу его печати, а то гибель такого человека на территории ему точно не простят, превратилось в желание немного поговорить, а лучше попробовать расположить пацана к себе. «О, ничего такого!» Но ситуация, в которой большая часть шансов слететь вниз головой, предполагает к легким нарушением инструкций. Решил, наметил встречу, занес в календарь секретарь обо всем позаботился, но не тут-то было. В понедельник его достал по телефону директора младшей школы наследника клана не испугался дойти до директора регионального комитета с настоятельной просьбой освободить его ученика от прохождения собеседования. В ходе беседы внезапно выяснились, Довольно неплохие достижения юного наследника в организаторском деле. Ха! А он-то думал, необученный ребенок, еще и со скандалом из клановой резиденции, забранной родителями. Ну а раз так, шансы получить полезный профит по результатам встречи резко возрастали. С обученным ребенком уже можно было договориться. Слово в кланах всегда ценой приравнивалось к договору. Пришлось даже договариваться с Канаме, чтобы привез своего протеже лично и немного поводил по зданию для создания нужного настроя, так сказать. И вот Амакава приехал, прошел через сканирующее плетение и с уговара Коуджи понял, что хочет такой амулет. Один из легендарных артефактов Амакава идеально скрывал ауру ребенка-мага, по крайней мере, слабосильными сканерами Защиту перегрузить не удалось. А вот то, что этот амулет сам по себе не фонил, это было что-то с чем-то. Как так? Поглощая магию, накапливаешь магию в себе. А где собственный фон? Все сложилось один к одному. Коуджи решил рискнуть. Конечно, пацан, да еще и под амулетом, который, правда, в отличие от печати, можно просто механически снять, сделать ничего не сможет. Но вот заполучить в руки хотя бы для себя один из этих бесценных, работающих с нарушением принципиальных основ магического конструирования амулетов, за это стоило и рискнуть. Рискнуть, но таким? Самому лично напустить в охраняемый город демонов, пусть подконтрольных, пусть прирученных, но один знаменитый багровый клинок Нойхары мог устроить веселую жизнь всему наличному составу магов сразу. А если несколько? Тут был риск не должности, а сразу головы лишиться. И хорошо, если Аякаси прибьет, а не свои же каратели. Но амулет или амулеты и приязнь в глазах резко подскочившего в стоимости принца Амакава стоили и не такого риска. И еще неизвестно, успеет ли по горячему вызову боевая группа, если припрется что-то реально сильное. А так оно гарантированно сцепится со свитой Юта Куна, а там и они подоспеют. Игра пошла по другим ставкам, а молодая куэс, да и Мерухи, могут оценить все усилия по подготовке их возможного мужа и зятя соответственно. Сугавара Коуджи встал с кресла и сделал пару ходок по кабинету из стеклянного угла в угол с картиной и назад. Методичку по мистическим домам он выдал принцу на флешке сразу. И цучи пока оставались в городе. А значит, нужно аккуратно завернуть клювы особо наглым дятлам, не торопясь и со всем вкусом. И подождать. Следующий шаг за тобой, Юта-кун. Запись 122 Через некоторое время после окончания встречи я все-таки смог загнать все переживания вглубь. Медитация, в которую я в итоге просто свалился прямо в автобусе, помогла очистить сознание от эмоций. После чего я все-таки достал телефон и отзвонился своим. Сначала Ринка, потом Хероя и потом ее отцу, чтобы сообщить, что я уже уехал своим ходом. Вот теперь можно и подумать по итогам. Сначала я решил сразу доехать домой. Но тут меня обуяла паранойя. Мало ли, что записано на флеш диске Может, клавиатурный шпион или троян? Причем в компе директора он может быть и от собственной службы безопасности комитета. Скорее всего, нет. Но мысль «А вдруг?» так достала меня своим зудом, что я плюнул, вышел на полдороги из автобуса и пошел в ближайший компьютерный клуб. Там я открыл содержимое накопителя и заглянул в единственный вордовский файл, а заглавленный «Методичка сокрытая». Опа, 74 мегабайта. Ну-ка, блин. Да, лень человеческая, она универсальна. В Вордовский документ были в тупую, без распознавания, вставлены отсканированные страницы методички где-то 70-х годов прошлого века. Книжка, послужившая основой, была с пометками разным почерком на полях и между строками текста. Что-то вроде для разрушения вражеской техники сокрытая, снаружи от примененной техники необходимо нарушить концентрацию мага или демона, поддерживающего свернутое пространство. И комментарий от руки, лучше всего пулей в голову, другим почерком добавлено. А изнутри что, вообще никак? Хмыкнув, я припомнил Поттеровский учебник в седьмой книге, где роулинговские герои, благодаря таким пометочкам, нереально рулил на зельях. Тут тот же принцип, что ли? Отослав на печать и получив на руки стопку листов, «Спасибо, спасибо тебе, Япония. Если бы не компактная запись, я бы разорился листов на 300, а так всего 64». Придирчиво проверил, везде ли корректно пропечатался текст, убедившись, что все окей, прикупил файл и отформатировал флешку. Подумал и, выйдя из клуба, отправил накопитель в мусорку. Пройдя два квартала пешком, я еще раз подумал и зарулил в другой попавшийся по дороге компьютерный клуб. Слава Ками, сканер с автоподатчиком там был. Интересно, сколько раз несчастный документ подвергался таким итерациям. Судя по качеству, я не первый и даже не пятый. Благодаря всем этим незапланированным хождениям, я в итоге должен был приехать домой даже позже девчонок, которые еще должны были планово наведаться к группе. Но я решил не спешить. Сев в автобус, я вытащил бумаги и принялся читать. Сосущее ощущение под ложечкой после тяжелых переговоров постепенно уходило. А шоколадный батончик, пусть и гадость изрядная, но калории восполняет хорошо. А нормальной Сидзукиной стрипни дома поем. Успокаивать нервы наедине с интересным текстом мне было удобно еще там. А вот текст был и правда крайне занимательный. Методичка, судя по литерам, была выпущена в маленькой типографии, даже тираж не был указан. Имела, тем не менее, четкий штамп ДСП на заглавной странице и, как следовало из предисловия, предназначалась для боевых групп и отрядов в составе силовых подразделений. Ага, а вот и автор. Фамилия Якаин? Ха, сюрприз. Интересно. Джингуджи методичку попросту спёрли? Или клан детективов их делает для общих нужд? Ну да ладно. Главное, это был язык изложения. Автор – гений. И явно в этих боевых отрядах лямку изрядно потянул. Иначе бы не смог написать методичку? Нет, не для дебилов. Дебилы – это гении. Текст поняла бы даже садовая улитка, если бы улитки умели читать по-японски. Автор настолько сильно разжевывал принципы ритуала и его особенности, что понять и запомнить можно было даже совершенному профану, даже олигофрену против его собственной воли, высший пилотаж. Ну и комментарии тоже жгли. Мистический дом нельзя использовать в качестве полевого походного туалета, а умника, который догадался, я лично найду и. Далее не печатно. Настроение в итоге у меня под конец поездки заметно выправилось. Переживания более-менее улеглись, и желал я в основном поесть и поспать. Только поэтому я не подпрыгнул, обнаружив в своей гостиной веселую компанию из Ринка, Мизучи, Горбоносова и Шимамуры Ю. Девочки и демоны увлеченно смотрели какое-то ток-шоу по телевизору, целиком оккупировав диван, хрустели крекерами, похоже, Сидзука готовила пили домашний лимонад — Сидзука, ты идеальная хозяйка — и всячески наслаждались жизнью. При моем появлении теплая компашка отключила звук и, глядя на меня, глазами кота с Шрека робко поздоровалась. Лишь змея на общем фоне выделялась. Она, судя по ее лицу, едва сдерживалась, чтобы не заржать. Да блин! Я подошел, реквизировал большую миску с печеньем, стакан с питьем и бухнулся в кресло. Ну, давайте, рассказывайте, чего ж там. Интерлюдия 18. В городе шивамура -Ю. Когда у тебя отец инженер-авиаконструктор, это может создать внезапные трудности. Например, папа может позвонить и попросить заехать после школы, купить в строго определенном магазине строго определенный лак. Потому что он на работе, а нужно вот прям завтра. Ю, в принципе, вполне привыкла. Тем более ситуации такие происходили относительно редко. Раз в 2-3 месяца. Сверяясь с письмом, который отец скинул ей на телефон, она села на автобус и, глядя на проплывающий за окном пейзаж, стала в очередной раз перебирать в памяти все недавние события. Магия. Ю когда-то просто млела от этого слова. Стоило кому-то произнести его вслух или прочесть очередное чарующее описание чудес в очередной книжке. Потом она выросла из добрых детских сказок и начала читать все подряд. Взгляд на магию у разных авторов, мягко говоря, был неоднозначным: от Мы можем сделать все этим и до Любая магия это мучительная агония на пути к смерти. Д да описание различных волшебных существ вроде родных японских Аякаси или европейских демонов и нежити. Брррр. Но Шимамура все равно читала. После того, как она узнавала об одной стороне чего-то, ей хотелось изучить предмет или явление со всех сторон. И звонко смеялась мама, стоила дочке в очередной раз, наткнувшись на описание пояса для похудения или суперстойкой губной помады, тут же начать задавать неудобные вопросы вроде Если водой не смывается, то чем тогда смывать? Ацетоном? Мама видела в дочери милые мужнины странности, не подозревая, сколько раз эти милые странности спасали жизнь ее будущему супругу, заставляя техников в десятый раз проверить и заменять топливные насосы, отламывать в неожиданных местах куски обшивки для исследования в лаборатории и проверять, открывается ли колпак кабины, после того, как по нему со всей дури засандалить кулаком в перчатке а если киянкой? В общем, полезная, впитанная с молодых ногтей склонность рассматривать любой предмет или явление со всех сторон почти отбила у юной Ю интерес к красоте чудес. Но тут, на беду, ей в руки попался первый том Гарри Поттера. Почти позабытое чувство волшебности вернулось, что не говори, о талант писателя очень сильно влияет на восприятие описания читателями. Несколько лет мысли о своем хобби вызывали у Шимамуры только теплые ощущения в груди и положительные эмоции. И вот первое реальное столкновение с предметом увлечения внезапно разбудило стойкое ощущение, что, может, оно мне и не надо. И было отчего. Ю не очень запомнила, что же все-таки произошло тогда в комнате клуба магии, а получить запись с камеры у Хероя, тогда, когда она не хочет ее давать. После пяти минут разговора ее отошла от стриженной стервы, и всего ее самообладания с трудом хватило, чтобы не бежать, сломя голову. Канаме просто ужасно. При этом она умудрилась не сказать ни да, ни нет на вопрос «Ты видела то же, что и я?» Ками, Мамура теперь будет обходить эту... эпитета не подобрать... за 10 метров. С одноклассницей Чидори Сидзукой Разговор точно так же окончился ничем. Магия существует? А как ты думаешь? Я думаю, да. Тогда в чем вопрос? Хочу узнать, что я видела. Если ты думаешь, что видела магию, значит ты видела ее, знаешь ли. У Сидзуки был весьма утилитарный взгляд на многие предметы. Крайне материалистичный, если можно применить такой термин, когда речь с, ну, наверное, все-таки подружкой, заходит на тему сверхъестественного. Полезно-бесполезно, опасно-неопасно. Все. А в ответ на рассуждение «интересно, как работает?» девочка с неизменной косой, заплетенной синими лентами, хмыкнула, странно посмотрела на ю и выдала. Я недавно обнаружила, что если строить предположение о работе даже самых простых вещей, вроде земли под ногами и неба над головой, ошибиться можно ничуть не меньше, чем в сложных. И дальше отказалась толочь воду в ступе. Оставался третий участник событий, Кузаки Ринко из параллельного класса, которую Ю решила подловить без свидетелей, когда та пойдет в клуб кендо. И сегодня ей это удалось. «Честно говоря, я не очень поняла, что там такое было, и понимать не хочу. Я вообще не очень понимаю, зачем нужна всякая там мистика, если можно просто нормально жить». С некоторым раздражением ответила Кузаки. И тут облом. Магазин располагался на территории огромного склада лакокрасочных изделий, который, в свою очередь, оказался на территории речного порта. Склады, контейнеры, непрерывный поток фур, снующие туда-сюда грузчики и люди в спецодежде. Да что говорить, хорошо, что по территории складов ходила отдельная бесплатная маршрутка, а то бы Ю там только час сам магазин искала. Магазин, кстати, тоже был не просто магазином, а точкой получения образцов для проверки покупки перед оптовой партией в сотни канистр или десяток автоцистерн. Маршрутка вывезла Ю назад к главным воротам складского терминала. Фух! Ю подошла к остановке и с неудовольствием убедилась, что нужный ей автобус приедет только через 45 минут. Может, на перекладных? Шимамура открыла телефон, нашла подходящий вариант и села на подъехавший автобус, чтобы буквально через две минуты подпрыгнуть на сиденье. Она могла поклясться, что в узком проходе между заборами складов мелькнула знакомая школьная форма и знакомая коса с синими лентами. Проклятые рефлексы. Прежде чем ситуация дошла до сознания девочки, она уже выпрыгнула из автобуса на остановке и тот уехал. Любопытство, которое она так удачно унаследовала от матери, сочетаясь с некоторой долей авантюризма, иногда толкало на совершенно необдуманные поступки. И если от чего-то опасного ее надежно удерживал здравый смысл, то в потенциально безопасных ситуациях импульсивная реакция частенько брала верх. «Ужас! Она что, собирается следить за Сидзукой? Нет-нет, какой бред!» Но тогда, получается, она совершенно напрасно выскочила из автобуса. И потом она же тут по делу, а Сидзука живет где-то рядом со школой, то есть ей тоже возвращаться одной, а вдвоем веселее. И безумно интересно, что она забыла тут. Да, и если долго топтаться, она потом не найдет подругу в этом хитросплетении переулков и заборов. Ходить по территории складов оказалось довольно неприятно. Узкие, с односторонним движением переулки, в каньонах заборов, тротуар не везде есть, прущие стальные чудовища, фур с прицепами, контейнеры. А одноклассница как сквозь землю провалилась. Где ее теперь искать, за каким поворотом? И спросить не у кого. Хотя вот работает группа дорожных рабочих, перегородив перпендикулярную переулку дорогу красно-оранжевыми ограждениями. Яму приличную раскопали и что-то делают. Делать нечего, придется спросить у них. Шимамура Ю в своих наблюдениях не учла того, что перегороженный участок дороги на складах, где и так места свободного почти нет, создает изрядный перекос в логистике движения грузов. А время доставки некоторых грузов полчаса по городу. И крутись как хочешь, водитель. Потому 20-тонный грузовик с прицепом внезапно вынурнувший из-за близкого поворота, шел на скорости под 40 км в час и остановиться явно не успевал. Дальше для Юпсо слилось в единую смазанную полосу, надвигающаяся в отчаянном скрипе и свисте пневмотормозов кабина большегруза, перепрыгивающий через ограждение парень в строительной каске и примораживающий страх неминуемой смерти. Но вопреки всем законам физики и инерции, Первым успел рабочий. Удар в живот, когда он перехватил тело Ю за середину, выбил из легких девушки весь воздух. Инерция отрывка сорвала с головы очки, но Шимамура неведомым чудом удержала в руке фирменный пакетик с заветной бутылкой. Просто рука не разжалась. Проблема была в том, что зазора между забором и бортом грузовика почти не было. Одностороннее движение и тротуар с другой стороны но неожиданный спаситель просто оттолкнулся от асфальта и птицей взлетел на четырехметровую высоту. Ю так и осталось висеть у него на руке, нелепо моргая и с трудом захватывая воздух непослушным ртом, пока водитель остановившегося через десяток метров транспорта переругивался с гребанным акробатом. Впрочем, недолго, всего парой фраз обменялись. Водила-неудачник отлично понимал, от каких проблем его только что спасли. Впрочем, Горбоносому, а это был именно он, тоже было не с руки объясняться с полицией, а лику проявленных сверхъестественных сил поди докажи, все равно почти никто не видел. Грузовик тронулся, а демон легко спрыгнул вниз с опорного столба прямо на середину дороги. Поставил еще не пришедшую в себя Ю на асфальт, подобрал и водрузил ей на нос непонятно как пережившие всю эту котавасию очки, и смачно выругался. По левой ноге девочки из длинных, неглубоких порезов несколькими тонкими ручейками стекала кровь. Поверху забора витками шла колючая проволока. Когда Шимамура через несколько минут смогла таки более-менее нормально соображать, ногу ей уже обработали и замотали бинтами по всей длине. И даже дали обезболивающего. У строительных бригад в Японии довольно жесткие требования по наличию аптечки на месте работ. Техника безопасности как-никак. Ю обнаружила себя, сидящей на бетонном блоке. Напротив нее присел на корточке «Человек» и обеспокоенно вглядывался в ее лицо. «Ты ведь демон, правда?» — спросила все еще порядком не в себе Ю. И горбоносый убито кивнул. Ну что стоило девочке впасть в ступор и ничего не заметить? А теперь отпираться было как-то глупо. — А как тебя зовут? — спросила Ю. И, услышав в ответ паспортное Синдзи, скептически оглядела своего спасителя. Униформа, рация, жезл регулировщика движения за поясом. Внезапно ей стало очень смешно. Адреналиновый откат прибоем смыл робкие препоны здравого смысла И ее немного истерично до слез расхохоталась. «Знаешь...» С трудом отсмеявшись, она вымученно улыбнулась демону. «Я ожидала чего-то более пафосного. Например...» Она еще раз оглядела мужчину и опять хихикнула. «Носящий желтую каску».